Книга седьмая. Начало восстания во всей Галлии. Верцингеторик. 1. Итак, в Галлии водворилось спокойствие, и Цезарь по обыкновению отправился в Италию для суда производства. Здесь он узнал об убийстве Клодия и о постановлении сената, по которому все военнообязанные обязанные в Италии должны были стать под знамена. Ввиду этого и он начал производить набор во всей провинции. Вести об этих происшествиях быстро доходят в Трансальпийскую Галлию. Соответственно обстоятельствам, галлы преувеличивают события и сами сочиняют слух, что Цезарь удерживает восстание в Риме, и из-за больших смут он не может прибыть к войску. Этот случай побудил людей, уже давно скорбевших о своем подчинении римской власти, строить с большой свободой и смелостью планы войны с римлянами, Гальские князья стали собираться в лесных и отдаленных местах и жаловаться на казнь Акона. Такая же участь, говорили они, может постигнуть и их самих. Они сокрушаются об общей для всей Галлии судьбе, всякими обещаниями и наградами вызывают желающих начать восстание и на свой риск добиваться свободы для Галлии. Главное дело отрезать Цезаря от его армии прежде чем их тайные планы сделаются известными. И это нетрудно, так как ни легионы не осмелятся выйти из зимнего лагеря в отсутствие полководца, ни полководец не может добраться до легионов без прикрытия. Наконец, лучше пасть в бою, чем отказаться от попытки вернуть свою прежнюю военную славу и унаследованную от предков свободу. Второе. После оживленных прений Корнуты заявляют, что для общего блага они готовы на все опасности и обещают первыми начать войну. Но так как невозможно было обеспечить тайну предприятий путем обмена заложниками, то они требуют клятвенной поруки в том, что после начала военных действий их не покинут остальные. Такой порукой должна быть присяга перед соединенными знаменами которая была у Галов одним из самых торжественных религиозных обрядов. Все присутствующие похвалили Корнутов, дали эту присягу, условились одни восстания и затем разошлись по домам. Третье. Когда наступил условленный день, Корнуты под предводительством двух отчаянных смельчаков, Гатруата и Конконне-Тодумна, По данному знаку устремились в Кенап, перебили римских граждан, поселившихся там с торговыми целями, и разграбили их имущество. В том числе погиб и уважаемый римский всадник Фуфицита, который по приказу Цезаря заведовал продовольствием. Молва об этом скоро дошла до всех общин Галии. Действительно. О каждом, сколько-нибудь крупном и выдающемся событии Галы дают знать криком по полям и округам. Там в свою очередь их подхватывают и передают соседям, как было и на этот раз. То, что при восходе солнца произошло в Кинабе, стало известным еще до окончания первой стражи в стране Арвернов, то есть приблизительно за 160 миль. Четвертое. Так было и с Арверном Гиторигом, сыном Кельтила. Этот очень влиятельный молодой человек. Отец которого стоял некогда во главе всей Галлии и за свое стремление к царской власти был убит своими согражданами, собрал всех своих клиентов и без труда поджег их к восстанию. Узнав о его замыслах, схватили схватились за оружие. Его дядя Гобанитион и остальные князья, не находившие возможным теперь же пытать счастье, воспротивились ему, и он был изгнан из города Герговий. Однако он не отказался от своего намерения и стал набирать по деревням бедноту и всякий сброд. С этой шайкой он обходит общину и повсюду привлекает к себе сторонников, призывая к оружию для борьбы за общую свободу. Собрав таким образом большие силы, он изгоняет из страны своих противников, которые недавно изгнали его самого. Его приверженцы провозглашают его царем. Он повсюду рассылает посольства, заклинает галов соблюдать верность свои присяги. Скоро в союз с ним вступают Синоны, парисии, пиктоны, кадурки, туроны, аулерки, лимовики, анды и все прочие племена на берегу океана. Примечание. Кадурки племя в кельской Галлии по соседству с провинцией И-Аквитанией. Главный город их Уксиладон. Конец примечания. По единогласному постановлению они вручили ему главное командование. Облеченный этой властью, он требует от всех этих общин заложников, приказывает в кратчайший срок поставить определенное число солдат, определяет, сколько оружия и к какому сроку должна изготовить у себя каждая община. Главным образом он заботится о коннице. Чрезвычайная энергия соединяется у него с чрезвычайной строгостью военной дисциплины колеблющихся, он подвергает большим наказаниям, за крупные преступления приказывает сжигать и казнить всевозможными пытками, за легкие проступки обрезать уши или выкалывать один глаз, и в таком виде отправлять на родину, чтобы наказанные служили уроком для остальных и своей тяжкой карой внушали им страх. Пятое. Быстро набрав этими суровыми мерами целую армию, он посылает ее часть под начальство отчаянного смельчака Кадурка-Лактерия в область рутенов, а с другой отправился сам в область битуригов. При его приближении битуриги отправили к своим покровителям Эдуям послов с просьбой о подкреплении, чтобы сообща легче выдержать нападение неприятельского войска. Эдуи, по совету легатов, которых Цезарь оставил при армии, послали бетуригам в помощь и конные, и пешие силы. Когда эти войска дошли до Лигера, отделяющего бетуригов от Удуев, то они простояли там несколько дней, не решаясь переправляться через реку, и вернулись домой. Аллегатам нашим донесли, что вернулись из боязни вероломства бетуригов, которые, по их сведениям, были намерены напасть на них в случае их переправы с одной стороны сами в то время как с другой нападут арверны. Действительно ли такова была причина, которая будто бы заставила Эдуев вернуться, или это было с их стороны вероломством? Утвердительно сказать, нельзя за отсутствием достаточных данных. Во всяком случае, по уходе Эдуев битуриги немедленно соединились с арвернами.